Акт второй ⁇ связующий. Поединки в стенах Академии не запрещены. Более того, они приветствуются. Единственное условие их проведения ⁇ это присутствие следящей стороны. Следящая сторона ⁇ это соответствующее число учеников старших курсов либо ремесленников. Число и стихийная принадлежность представителей следящей страны соответствует числу и стихийной принадлежности поединщиков. Следящая сторона должна в обязательном порядке предотвратить фатальный исход поединка. Если, несмотря на действия следящей страны, случалась смерть одного из поединщиков, то вся вина лежит на ней. Также обязательно наличие ЭПК – энергетического поединочного купола, который поддерживается именно следящей стороной, При поединке ремесленников следящая сторона обязательно должна включать в себя высшего ремесленника. Поединки являются неотъемлемой частью процесса обучения и оцениваются наряду с обязательными спаррингами, предусмотренными расписанием. Выписка из действующих правил о поединках в стенах академии, всегда висящая над входом в столовую. Ставки на поединки запрещены. Фраза, которую в обязательном порядке произносит следящая сторона перед началом каждого поединка. «Делайте ставки! Прием ставок заканчивается с первым фейерболом. Не менее часто встречающаяся фраза, шепотом передающаяся в кругу зрителей. Действие нулевое. Эта ассамблея ремесленников отличалась от прочих. Прежде всего тем, что она была целиком и полностью посвящена новому поколению ремесленников. Именно на этом совещании обсуждались программы обучения учеников и прочие организационные вопросы, связанные с новичками. Каждые 33 года программа обучения претерпевала существенные изменения, ведь наука не стояла на месте, иногда трансформируя привычные представления, иногда уточняя и усложняя их. Кроме того, после первой недели обучения подводились некоторые итоги и составлялись прогнозы на будущее. Огромный зал заседаний по форме своей ничем не отличался от прочих залов академии. Одна сторона зала упиралась в стену башни и потому представляла собой полукруг – Другая состояла из двух стенок, идущих в стык под прямым углом. Такая форма залов была самой оптимальной. Она позволяла расположить на одном этаже от трех до нескольких десятков залов разных размеров. Вся полукруглая сторона этого зала была заставлена многоэтажными трибунами практически до самого потолка. Это позволяло присутствующим на совещании наблюдать за всем, что происходило за кафедрой или, проще говоря, на миниатюрной сцене. Сегодня зал заседания был заполнен до отказа. Изначально он не был рассчитан на такое количество людей, но за прошедшие сотни лет со дня основания Академии число представителей от каждого факультета значительно возросло. Главной причиной такого ажиотажа являлось желание каждого нового выпуска ремесленников иметь своих представителей в Ассамблее. Безусловно, старшие члены Ассамблеи ремесленников имели гораздо больше прав, и влияние их как в этом зале, так и вне его было намного сильнее. Но молодое поколение ремесленников были менее костными, более активными и в чем-то более превосходили старшие поколения. Особенно молодое поколение преуспело в интригах. Мастера-ремесленники объявляют наше заседание, посвященное новому набору учеников, открытым. По регламенту с этих слов начиналось каждое заседание ассамблеи, но сегодня привычный ход заседания был прерван самым наглым образом. С одного из верхних рядов вскочил молодой ремесленник – Перед началом основной части я бы хотел сделать короткое, но очень важное сообщение. У меня появилась очень серьезная информация. Да выступался уже один такой. Тихо буркнул кто-то из его соседей с верхнего ряда. Председатель совета, уже немолодой седовласый ремесленник, представляющий старшее поколение и занимающий это почетное место вот уже более сотни лет, постучал деревянным молоточком по столу. Молодой человек, будьте таки терпеливы. «Но сообщение действительно очень важное», – попытался настоять на свой молодой ремесленник. «Еще одно слово, и со своим важным сообщением вы будете выступать в коридоре», – тихо предупредил председатель, и после этой фразы собрание вновь вернулся в привычные рамки. «Что ж, начнем мы с действительно председатель выделил это слово важного сообщения. Я приглашаю сюда уважаемого мастера ревела пирата Довольно тучный лысый ремесленник поднялся из второго ряда и вальяжно прошествовал к кафедре. По пути он накинул темно-карими глазами весь зал, будто стараясь заглянуть в душу каждому из присутствующих. Многие из тех, на кого падал взгляд этого с виду добродушного толстяка, чувствовали себя, мягко говоря, неуютно. И в этом нет ничего удивительного, ведь мастер Ревелл заведовал службой безопасности Академии. Влияние этого человека было просто огромное и не ограничивалось ни стенами Академии, ни пределами золотого города Литы. Многие считали, что он знает, если и не все, то очень много о каждом маломальски важной персоне на всем континенте. «Доброго времени суток, уважаемые коллеги!» Очень мягким голосом проговорил мастер Ревелл. «Давайте обойдемся без длительных предисловий. Я не стану ходить вокруг да около. Если вы помните мое сообщение на прошлом заседании, в котором я упоминал о неких намеках моих друзей из Шатера, то не будете удивлены и этой информацией. Итак, я могу вас обрадовать. В Академию проник шпион Шатерской Инквизиции. В зале поднялся шум. Вы в этом уверены? Кажется, старина Ревел все-таки переработал. Как он мог попасть сюда?» «Через нашу разветвленную систему защиты никто не сможет пройти!» «Успокойтесь, господа!» Председатель постучал молотком по столу. Мастер Ревел благодарно кивнул. «Никто и не проходил сквозь вашу совершенную системы защиты!» «Шпион проник к нам в качестве одного из учеников!» «Не может быть!» — выкрикнули из зала. «Мы же проверяли каждого ученика!» «Да что там!» «Мы даже перелопатили личные дела всех их родственников вплоть до десятого колена!» Естественно, крики доносились только с верхних рядов, на которых сидели самые молодые ремесленники. Прочи терпеливо ждали своей очереди. Еще один выкрик из зала, и виновный будет выдворен из заседания. Все так же тихо проговорил председатель и так сильно грохнул молотком по столу, что бедный стол обиженно скрипнул, слегка просев под ударом не молодого, но все еще сильного ремесленника. Наконец-то воцарилась тишина. Ничего, мастер Рэлл тепло улыбнулся. Пусть ребята поиграют, покричат. Кто это был? Натан, Рик, Джерри, Дарик. Я никого не пропустил. После этой фразы до самого конца заседания ассамблеи в зале сохранялся относительный порядок. Мастер Рэлл был тем человеком, которого не стыдились бояться. С удовольствием отвечу на последний вопрос. Шатер подкован в подборе кадров ничуть не хуже нас. А уж в исследованиях гипнотических техник, там продвинулись намного дальше. Еще 40 лет назад нами был вычислен один из приближенных императора, загипнотизированный их специалистами. Легко ли нам было его вычислить? Сколько для этого потребовалось времени? «Три года!» и мы до сих пор не знаем, когда его подвергли обработке, и на что он именно был запрограммирован. А ведь с тех пор прошло немало времени, и они наверняка продвинулись еще дальше». Ремесленник, сидящий в первом ряду, поднял руку, прося слова. «Мы вас слушаем, мастер Литок», – произнес председатель, давая слово ремесленнику. «Для тех, кто не знает, мастер Литок занимается исследованием гипноза вот уже 30 лет. Все это время он тесно контактировал с вампирами и изучал их методы гипноза. Спасибо, мастер Коннор. Ремесленник встал со своего места. Мастер Ревел, пусть мы и не смогли вычислить, на что именно был запрограммирован тот агент, но мы ведь его же все же вычислили. И теперь при использовании надлежащих средств и при наличии достаточного количества времени мы можем вычислить любого загипнотизированного агента. А как же срок давности гипноза? поинтересовался мастер Ревел. Да, согласился мастер Литок, с увеличением срока давности гипноза следы обработки туснеют, но в теории при более длительном исследовании мы можем выявить любые, даже самые давние следы обработки. Простите, а более длительные исследования они сколько продолжаются? поинтересовался мастер Ревел, видимо, зная ответ заранее. Мастер Литок слегка смутился. Ну, в теории пары недель должно хватить. «Очень смешно!» – восхитился мастер Ревилл. «И как вы собираетесь все это провернуть?» «Приглашать каждого ученика?» И мастер Литок смутился. «Вот-вот!» – мастер Ревилл покачал головой. «Не так-то все и просто. Мы не можем напугать шпиона. Прежде всего, это может выдать наших друзей в шатере. А уж если их лазучик поймет, что его вычислили, он может наделать глупостей. А нам не нужны лишние жертвы. Могут пострадать окружающие и сам шпион». Не забывайте, что с большой вероятностью мы в состоянии снять с него гипноз. Нет, мы должны работать тихо. Это раз. И мы должны воспользоваться моментом. Это два. Мастер к тем временем сел на свое место.